использовать ситуацию. Прочёл работу Дмитрия Чёрного Историческая тектоника, в которой он сделал мне комплимент, соответственно, сидящей во мне кукушка захотела похвалить в ответ и Дмитрия. Но прочёл его статью ещё раз и не нашёл ничего, о чём мог бы сказать похвальное слово. Это к делу не относится, но Дмитрий пишет цветисто и красиво, и от этого не поймёшь, что он хочет написанным сказать. Начал было об объединении хороших людей, что меня и подвыгнуло читать дальше. Затем похвалил Наполеона, притянул к политике геологию, а закончил необходимостью устроить с либералами диспут на тему, как после победы коммунисты займутся их трудовым перевоспитанием. Такая широта интересов в одной небольшой работе, на мой взгляд, вредит восприятию статьи. Читаешь, читаешь и никак не поймёшь, а зачем читаешь это множество красивых и умных слов? Не мне, конечно, учить других, как писать реализонные статьи, но всё же. Пара моментов по существу сказанного У нас в Национальной ассамблее прямо напасть какая-то. Очень много аналитиков, и начиная с Лимонова, все аналитики занимались предсказанием того, что ещё вот-вот и народ восстанет и свергнет режим Путина. Помню ещё первое заседание совета, на котором никак не могли назначить дату второго заседания, потому что аналитики предсказывали падение режима Путина к началу лета, отчего совет разумно было провести в это время, чтобы народу было кому вручить власть. Но мешали летние каникулы, война войной, а обед по расписанию. Поэтому, рискуя опоздать с взятием власти, отодвинули заседание совета на осень. Правда, эта передвышка никак не помешала принятию власти от восставшего народа, поскольку народ так и не восстал. Потом начался кризис, и опять аналитики прогнозировали восстание народа и падение режима, но народ опять не восстал, и опять власть брать не пришлось. Из-за массы таких маститых аналитиков Национальная ассамблея так и не разработала ни единого действенного плана помощи режиму в его падении. Оно понятно, зачем эти планы, если народ и так восстанет, а вручить власть народу никому, кроме Национальной ассамблеи. Поэтому, Дмитрий, когда я прочёл цитату: "К концу августа страна должна приплыть не на обломках Крымска, а уже на политических стачках и остановленных станках". Конец цитаты. То невольно воскликнул я: Что? Опять. Однако написанная дальше цитата: "Вот тогда, первые месяцы работы карманных парламентов, откровенно уже прущих против народа типа их избравшего, будут месяцами неразовых каких-то выходов масс на улицы, о том, что всё тот же Коб был любил подытоживать в своих правдинских статьях, занимаясь по тем временам ведением колонки Протестное движение". Конец цитаты. Успокоило по тому, что, простите меня, Дмитрий, я ни фига не понял и решил что видать и про очередное восстание народа в августе, я понял что-то не так. Замечу Дмитрий, что когда в декабре народ всё же восстал, то менее всего к этому оказались готовы именно аналитики национальной ассамблеи. Только вышище из НА Лимонов да и то случайно оказался в нужном месте в нужное время на площади революции. Но восставший народ как-то не захотел передавать власть и ему. Кроме того, из всех щелей поволозало столько желающих получить власть из рук восставшего народа, что трибуна не вмещала. Мало кто из деятелей НА сумел на неё залезть. И получился филиал больницы Кащенко. Президиум митингов боялся обелить режим не по-детски и ждал власти от народа как-то так, чтобы и режим не пострадал, а митингующему народу и в голову не приходило кому-то передавать власть. Минтенгуиши хотели честных выборов. Вот у меня и вопрос. А зачем вам, Дмитрий, в остане народа? Чтобы в очередной раз показать народу свою либеральную беспомощность? Почему либеральную спросите? Об этом в разборе второго момента. Вы, Дмитрий, наметили первую тему дискуссии в ВНА. Цитата. Сроки восстановления бригадами Гречининова и Пятковского монумента на станции метро Сталинская. Конец цитаты. Это абсолютно в духе либералов. Это они, взяв в 1991 году власть, и оказавшись ни к чему не способными, кроме воровства и предательства, занялись разрушением памятников и переименованием городов, прикрывая этой шумихой деятельность американских специалистов и мерзавцев из ЦК КПСС и КГБ по разрушению СССР и России. Кстати, мне очень не нравится в вашем предложении такая персоналия, как Пиантковский. Почему не Е. Ихлов? Чем плохо Ихлов для вашего примера по перевоспитанию? Евгений Витальевич полностью отмороженный антикоммунист. и мечтает, чтобы коммунисты подтвердили, что придя к власти, они всех загонят в гулаг. Ему такая угроза от вас была бы как медаль за отвагу писарю Генштаба. Но Пятковский, один из немногих либералов, если не единственный, кто, по моему мнению, борется за Россию для народа России, а не за Россию для себя лично. За что его? Я уже писал, что хотя я и не вхож в общество новых русских, но у меня в близких знакомых есть несколько буржуинов, и два из них имеют коммунистические взгляды. По крайней мере, в разговорах они согласны на национализацию своего имущества и доходов ради нормального государства для будущего своих детей. Так вот, несмотря на свои убеждения, они не связываются с коммунистами России по двум причинам. Одна из них, понятна и вам, Дмитрий, КПРФ возглавляется подонками и является филиалом Кремля. Но есть и вторая причина. На другом фланге коммунистов противники КПРФ возглавляются придурками. И нет у нынешних коммунистов в середине не только строжником Сталиным или фанатиком Лениным во главе, но хотя бы с марксистским отморозком Троцким, который определённое время был на своём месте. Что заставляет этих работников реального сектора экономики думать, что оппозиционные зюгановы коммунисты являются придурками? Статьи, выступления и высказывания коммунистов этого фланга с непрерывным муссированием того, как они устроят революцию, а придя к власти, отомстят всем своим противникам. как национализируют предприятия и так далее. В общем, в духе неумных легенд Агитпропа о 1917-м годе. Вы скажете, что в 1917-м году большевики действительно все это сделали, придя к власти? Нет, не так. Большевиков вынудили это сделать, а это большая разница. Взгляните на их программу накануне взятия власти. Самое большое, на что большевики пошли, это национализация земли по требованию левых эсеров и рабочий контроль на предприятиях и банках. Все. А остальное это ответ на борьбу с большевиками, паразитирующих классов России. Поймите, вот эта непрерывная болтовня о революции, о терроре, может и придаёт какой-то вес вам в ваших собственных глазах и в глазах ваших недалёких сторонников. Но в глазах людей, связанных с реальностью, эта болтовня придаёт вам вид оконченных придурков, не в меньшей мере даже неподозревающих, что их может ожидать при взятии власти, и не соображающих, что предстоит сделать, взяв власть. То есть, для той силы, на которой сегодня и держится Россия, Путин как руководитель России это врак. Но вы, как руководитель России, сегодня вообще никто. Поэтому, кстати, один из таких буржуинов и высказал мысль, что хорошо было бы, если бы при свержении режима Путина власть взяли либералы. Они такие же придурки, причём их дурость проверена практикой. Поэтому хорошо бы было, если бы либералы взяли власть и традиционно обгадились. А коммунисты получили бы полгода-год времени. чтобы укомплектоваться умными кадрами и взяв после либералов власть, действительно начать выводить Россию из той помойной ямы, в которую загнал её нынешний режим. То есть человек хотел бы повторение сценария 1917 года, но новые вино не вливают в старые меха. Является ли дурость органическим недостатком реальной оппозиции? Я бы так не сказал. Глядя на реальных людей, что дурость это их врождённое качество. Общая ошибка – они хотят достичь цели шаблонами, какими-то готовыми решениями, найденными в свое время людьми, которых вожди оппозиции считают умными. Они и себя считают умными, потому что запомнили очень много умных решений всяких мудрецов. На самом деле надо учиться не у мудрецов, а в работе. То есть оценивать конкретно стоящее перед тобой дело и находить собственное решение, нужное в данном деле и в данный момент. Поясню понятным для вас примером. Вот вы, Дмитрий, начали статью с высказывания Льва Толстого – Цитата. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собою и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто. Конец цитаты. Мысль, высказанная мудрецом, точная, поскольку банальная до убогости, а впечатляет только при рассуждениях вообще. Да и то, впечатляет людей, которые не занимались и не собираются заниматься связыванием людей в силу. А когда начинаешь этим связыванием людей в силу заниматься, то тут и выясняется, что люди честные заняты только тем, что призывают остальных честных людей связаться воедино, но при этом исключают себя, считая, что своими причитаниями они и так уже много сделали. И вот начинаешь организовывать честных людей, а организовывать некого. Все сидят по щелям из трусости или тупости и философствуют о том, что именно кому-то другому надо сделать, чтобы победить. Силы Путина чрезвычайно сильны, силы, борющиеся с Путиным, чрезвычайно слабы. Поэтому в нашей реальной жизни эта мысль Толстого звучит так: если мирзавцы связаны воедино, то для победы над ними честные люди обязаны связываться со всеми, включая мерзавцев, способными бороться за цели честных людей. Только такая беспоромистность в борьбе и даёт основание считаться лично честным, а отказ от борьбы за Россию под предлогом нежелания связываться с мерзавцами это подлость. Нам, членам Национальной ассамблеи, связанным с либералами, полагаю, это понятно. Так вот, коммунистам и по смыслу, и по ситуации надо отказаться от революционной болтовни, включая болтовню о терроре или национализации. Такая болтовня является глупостью как таковой, а с учётом конкретной ситуации это глупость в квадрате. Глупость, благодаря которой левый фланг коммунистической оппозиции и смотрится придурками. Я понимаю, что отказ от этой революционной риторики приведет к тому, что многим коммунистическим публицистам либо не о чем будет писать, либо не о чем будет закончить обличающие статьи. Тем не менее, надо отказаться. Почему? Возьмем для примера национализацию. Почему большевики, как бы партия рабочих, перед взятием власти в октябре 1917 года все же согласились с СССРами в плане национализации земли, но отказались от национализации промышленности и банков, оставляя их в собственности старых владельцев? С целью обмануть буржуазию? Нет, не в меньшей мере. Средства производства, земля и предприятия, нуждаются в присмотре хозяина и квалифицированном управлении. А у национализированной земли такие квалифицированные хозяева немедленно появлялись – крестьяне. А откуда большевикам в 1917 году было взять сотни тысяч квалифицированных государственных хозяев для того, чтобы национализировать промышленные предприятия и банки? А у вас, нынешних коммунистов, в кадровом резерве имеются квалифицированные государственные управляющие теми предприятиями, которые вы мечтаете национализировать? Нет там? Так какого черта вы тявкаете о национализации, создавая о себе, у знающих людей России мнений, как о придурках? Хотите вызвать разруху экономики, как в 1920-м? Вы не понимаете, что вызовете ее национализацией. Но работники экономики это понимают. Коммунистам требуется вдуматься в то, как достичь своих целей, не создав проблем народу. Коммунистам требуется показать народу, что они не банда безмозглых сектантов. а государственные деятели. Вот это моя реакция на ваше предложение начать дискуссию с обсуждения наказания либералам. Если режим Путина пойдёт под ножимом народа, то кто бы ни пришёл к власти, коммунисты или либералы, им так будет не хватать честных и деятельных людей. что болтовня о Тироде только за убеждение, только за то, что оппоненты не так говорят и пишут о Сталине, как пишет Мухин. Это уже не глупость, это предательство. Я скептически отношусь к дискуссиям. Тем не менее, ваше предложение, Дмитрий, правильное, нужна дискуссия. Но она нужна на тему, как нанести режиму Путина реальное поражение, исходя из возможностей сегодняшнего дня. Да, наиболее выгодной политической ситуацией для смены режима Путина была зимой, но и сейчас не поздно. И эту ситуацию преступно не использовать.